Глава 24. Король? Анерис? Покровительница холода? Король? От волнения у меня пересохло во рту. Я в с е е щ е не до конца понимал, что именно только что произошло. Как Артемида могла оказаться к о р о л е м Ты можешь мне объяснить, что именно происходит? Девушка нахмурилась, как обычно это делала Артемида. и все же теперь она была другой. Что-то исчезло из ее взгляда, что-то, что делало ее той девушкой, которую я знал. Думаю, ты заслужил ответы. Но для начала, что ты скажешь об этом месте? О замке? Об играх? Девушка замерла в нетерпении, ожидая от меня ответа на эти вопросы. Похоже, ей действительно хотелось узнать их от меня». «Думаю, что тот, кто их придумал, болен на всю голову», — честно ответил я. В тот момент мне показалось, что нет смысла тщательно подбирать слова, да и не в том я был в состоянии, чтобы вообще об этом думать. Тут такое произошло, что впору усомниться в здравости своего рассудка. Удивительно, но девушка согласно кивнула. «Скорее всего, ты считаешь короля злом в чистом виде. Монстром, что наслаждается бойней игр, так ведь?» Мне не нужно было отвечать, мой взгляд и так говорил о том, что я думаю, куда красноречивее слов. Но по правде говоря, я тут такая же пленница, как и ты. Это место было создано вовсе не для вашего пленения, а для моего. Я же просто научилась со временем использовать его в определенных пределах, что не дает возможность выбраться из этого места. Почему-то от этих слов у меня прошел мороз по коже. Создано кем? но Артемида, или кем она сейчас являлась, не спешила отвечать, лишь одарила меня с нисходительно-покровительственной улыбкой. «Теми же, кто создал бездну, теми же, кто пленил остальных», после короткой паузы ответила девушка, но это мало что объясняло, лишь порождало новые вопросы. «Но теперь со всем этим покончено, с замком, с этими землями, полными неумирающих, и все это благодаря тебе, Стас». Она подошла ко мне и нежно провела пальцами по моей щеке, после чего обошла меня по кругу. «Что конкретно я сделал? Каким именно образом освободил тебя?» Я пытался осмыслить то, что она говорила. «Вот только все это было слишком для меня». «Это сложно. Скажем так, тут сыграл роль целый набор факторов», улыбнулась девушка. «Первое твое проклятие. Оно было катализатором, ключом к тому, что мне удалось провернуть». «Видишь ли, у этого места есть определенный набор правил и условий, которым приходится следовать и претендентам, и мне самой». «Игра одной из них», — понял я. «Верно», — довольно улыбнулась Анейрис. «Моя темница базируется на моей изначальной силе, пожирании и п р о к л я т и й Как одна из проклятых вестников я способна поглощать их, делать частью себя своих сил и умений, и темница делает то же самое, подпитываясь от них». Так сюда попал ты и другие непрошенные гости. Ко мне и раньше попадали проклятые люди, но те, кто меня пленил, не предусмотрел, что в проклятом будет два разума. Вернее, ограничение было, но оно касалось лишь живых существ, что участвуют в высшем круговороте. Артемида же особенная. Искусственная личность, никогда не обладавшая собственным телом. Сочетание этого и проклятия, что разрушало твое тело, «Дало определенную лазейку, позволявшую прийти к этому». а н е р и с демонстративно развела руками, окидывая тронный зал. «И, как понимаешь, я не могла не воспользоваться таким шансом». «Вот так просто?» «Просто!» – «Просто рассердилась она. Ее голубые, как две льдинки, глаза буквально вспыхнули. «Просто! Я нахожусь в заточении больше ста тысяч лет!» «Если смотреть на летоисчисление вашего мира, и такое произошло впервые, обычно врата в бездну не затрагивают настолько технически развитые миры, как ваш. Чаще выбираются более примитивные, ведь их проще подчинить», загадочно улыбнулась девушка. «В некоторых есть магия, а в некоторых претенденты только бронзовое оружие научились делать». но ни один из них не создавал ничего подобного тому, что было сокрыто в твоей голове. Я отшатнулся, услышав это. Голова шла кругом от осознания того, что мне говорила эта женщина, но из всего этого меня интересовал лишь один вопрос. «А была ли когда-нибудь Артемида? Или все это было изначально твоей игрой?» Я даже не знаю, какой именно ответ хотел услышать больше всего. Я окончательно запутался и не знал, что делать. «И да, и нет», — после короткой паузы ответила Анейрис. «Она просто информационный код, набор цифр, которому я придала плоти частицу себя. Она моя часть, осколок от разбитой вазы, который теперь был возвращен на место. Так что скорее нет, чем да. Или, может, я придала ей новую жизнь, кто знает. Значит, все, что было между нами...» «Прости, Стас», — положила Анерис свою руку на мое плечо и мягко сжала, тепло улыбнувшись. «Мне нравилось быть с тобой, правда. Но я проклятый вестник и не могу связать себя со смертным». Еще и сделала под конец такие грустные глаза, будто на самом деле сожалела, что все так и вышло. Вот только я не верил ей. «Ты же это сделала», — напомнил я. «Ах, да», — улыбнулась она краешками губ, и в ее руках возник проклятый гримуар, а в следующий миг он вспыхнул белым пламенем, заставляя меня рухнуть на колени и схватиться за грудь. Ощущения были такими, словно кто-то вырвал мне сердце голыми руками, но на мое счастье длилось это недолго. Уже спустя несколько секунд боль ушла, и все же я ощущал легкую слабость и головокружение. Узы клятвы были разрушены, все положительные и негативные эффекты были отменены, «Вы больше не ограничены клятвой». «Вот так просто?» От этой возникшей перед глазами надписи хотелось не то смеяться, не то рыдать. «Вот и все, Стас, ты свободен. От меня, от игр. Можешь выйти через парадный вход и отправиться на выход», приглашающе махнула девушка рукой. Использовала, а затем выбросила, как ненужный расходный материал. От осознания этого внутри все вскипело. На несколько мгновений охватил гнев, Но когда я вскочил на ноги и увидел ее лицо, то мгновенно успокоился. В ее глазах льдинках я увидел взгляд моей Артемиды. Она словно говорила «Уходи, пожалуйста». Что бы эта женщина ни говорила и как бы ни пыталась выглядеть, она все еще оставалась той, кого я знаю. Или же мне хотелось в подобное верить? Вот так просто? Ты хочешь, чтобы я просто взял и ушел? А разве не этого ты хотел все это время? сделала удивленный вид Анерис, свободы, и я дарю ее тебе. Вернувшись, ты станешь трехзвездочным пробужденным, человеком, перед которым открыто множество дорог. Проживи свою жизнь счастливо. А если я не хочу, неожиданно для самого себя спросил я. «Что?» — непонимающе посмотрела на меня девушка. «Если я не хочу уходить без тебя», — начал говорить я, — А дальше слова полились нескончаемым потоком, чтобы не дать мне возможность остановить самого себя. «Мне плевать, король ты или Артемида. Давай оставим это в прошлом. Вернемся вместе и...» «Ты не понимаешь, о чем просишь», — печально улыбнулась Анерис. «Как только я обрету свободу, то все начнется вновь. Если я останусь с тобой, то те, кто пленил меня, придут на землю». Они выжгут твой мир до тла, не оставив там ничего живого. Прости, Стас, но с этого момента наши пути расходятся. Ты пойдешь своей дорогой, а я своей». «Я не позволю тебе сбежать», — внезапно раздался голос Хессио, и за троном появилась человеческая фигура с капюшоном на голове. Но теперь распорядитель игры был из плоти и крови, в этом я был уверен. «Ты моя, навечно!» «Они поручили мне тебя, мне! Ты не сбежишь ни за что!» Истерично выкрикнул он и расхохотался. Анейрис нахмурилась и бросила на появившегося полный презрение взгляд, после чего отвела руку в сторону, и в следующий миг в ней появилось невероятно красивое копье, словно сделанное изо льда. Оружие было украшено множеством узоров и преломляло проходящую через полупрозрачную и кристально чистую структуру свет. «Я уже свободна, х э с с и Твоим играм конец», — твердо произнесла девушка, направив свое оружие на распорядители игры. «Мне они никогда не нравились, особенно когда я опробовала их на собственной шкуре». «Это все было сделано ради тебя, Анейрис», — взвыл он. «Все ради тебя и их», — Хэссио указал пальцем куда-то наверх. «Ты не покинешь это место ни за что. Я...» «Я лучше уничтожу тут все, чем позволю тебе сбежать! Я обязан выполнить возложенную на меня миссию!» В один миг все стекла в тронном зале взорвались, а освещающие его фонари с белым пламенем вспыхнули так, что я невольно зажмурился. А мигом спустя меня едва не смело потоком чистой необузданной силы, и она исходила сразу из двух источников. От Артемиды, вернее, той, кем она раньше была, И от Хессио, с головы которого, наконец, сорвало злосчастный капюшон. Теперь я увидел его уродливое лицо с зеленой кожей и острыми чертами лица. Он напоминал орка из фэнтезийных фильмов, но только слишком худого, без намека на мускулы. Будто он постоянно недоедал и вообще не видел дневного света долгие годы. Две силы сталкивались, заставляя воздух дрожать и порождая ураганный ветер. Мне едва удавалось сохранять равновесие. Старик Морозов, которого я считал раньше самым опасным противником, встреченным на моем пути, ха, да он ничто по сравнению с этими двумя. Сила, которая от них исходила, была такой огромной, что могла раздавить меня как насекомая, но я не собирался бежать. Слишком долго я бежал от проблем, и это был точно не тот случай». Я выхватил дарованный кинжал одной рукой и вооружился трофейным костяным копьем, которое вонзил в стык плитки, чтобы придать себе дополнительную опору. Возможно, по карте, а н е р и с его отвлекает, я попробую подобраться и нанести ему удар в спину. Да, это похоже на план, хоть на какой-то. «Я тебя не брошу!» — крикнул я, пытаясь сделать шаг вперед. Совершенно внезапно девушка повернулась и ласково улыбнулась, так, как делала это раньше. тем самым подтверждая, что она та, кто я думаю, а затем я услышал ее голос у себя в голове четко и ясно. «Прощай, Стас, проживи такую жизнь, какую хочешь, и помни меня», — добавила девушка под конец. Она сделала едва заметный пас рукой и в тот же миг меня отбросила назад с такой силой, что невозможно было устоять. И уже в полете я осознал, что влетел в открывшийся позади портал. На мгновение меня окутал ужасающий холод, как это случалось и прежде. А секунду спустя я уже валялся на земле и смотрел на з в е з д н о е небо, вдыхая т е п л ы й по сравнению с владениями короля, королевы, воздух. Я тут же рывком поднялся на ноги и заметил лишь остаточное фиолетовое марево, что практически сразу растаяло, не оставляя после себя ни следа. "Нет!" закричал я. "Идиотка, я же, я, я же мог тебе помочь!" Сокрушённо вздохнув, Я рухнул на колени, чувствуя злость не то на нее, не то на себя. Мог ли я на самом деле ей помочь? Учитывая силу х е с и о сильно сомневаюсь. Я был слишком слаб, чтобы защитить ее, и в итоге она сама меня защитила. «Бездна!» – выругался я, и что есть силы ударил по земле кулаком. «И еще раз, и еще!» Я бил, пока костяшки на кулаке не покрылись кровью. «Нет, все так не закончится. Я тебя найду, Артемида, а н е р и с — Король, как бы ты ни назвалась, я найду тебя, обещаю.